«Москва! 14 мая!» Обратно они возвращались тем же путем. Сначала джипы вывезли их из леса, при этом охранники снова проверяли каждого из приехавших. Затем вертолет поднял их в воздух вместе с тяжелым чемоданом, который внесли в кабину два телохранителя. У вертолетной площадки их ждали автомобили, уже готовые отправиться в путь. Они расселись по машинам и выехали на трассу. Автомобили шли ровно, словно на параде, на максимальной скорости. Дронго взглянул на часы в машине. Половина десятого вечера. «Если все будет хорошо, — добродушно произнес Георгий, — я даже не обижусь за вашу шутку и подарю вам этот костюм. Лучше верните мой, а то два дня назад я испортил сразу несколько костюмов. Обязательно верну, — пообещал Георгий. Вот только доставим деньги в казино». Неожиданно машины резко свернули в сторону и, проехав метров пятьсот, остановились. Автондил! позвал одного из своих людей Георгий. «Забери у всех мобильные телефоны и принеси мне!» Через несколько минут все мобильные телефоны были собраны в «Мерседесе Георгия». Еще минут через пятнадцать подъехал мусоровоз. Из него вышел водитель, который отдал ключи Георгию. Тот кивнул двум телохранителям. Они надели форму мусорщиков и забрались в кабину мусоровоза. Затем открыли мусоросборник и забросили туда чемодан с деньгами. После чего мусоросборник закрылся, и машина медленно тронулась с места. «Двигайтесь осторожно!» – приказал Георгий. «Не торопитесь! Остальные пусть едут за ними, но на большом расстоянии!» – напомнил он. Два автомобиля с боевиками тронулись через пять минут, следуя за мусоровозом. Сам Георгий залез в машину и приказал водителю ехать на дачу. «Пусть теперь ждут меня!» Улыбнулся он дронга. Я сегодня вообще не появлюсь в казино. Они ведь ждут меня, хотят узнать, кто деньги привезет. И ваши друзья меня ждут. Никому и в голову не придет, что деньги в мусоровозе. Три миллиона долларов наличными. Здорово придумано, сказал Дронга. Но Качаевский все равно что-нибудь сделает. Слушайте, хватит меня пугать мертвецами, разозлился Георгий. Приедем сейчас на дачу, вы отдохнете, успокоитесь, вина выпьете, поужинаете. Как только деньги привезут в казино, я вас отпущу. Еще и домой отвезу. Только прошу вас, не портите мне настроение. Хотя бы сегодня. Видите, как я все придумал? И вам нечего волноваться, и черяевским бандитам тоже. Кто в мусоровоз полезет деньги искать? Никто. Пусть теперь меня дожидаются. И он, очень довольный, расхохотался. Умный вы человек, Георгий. Только не радуйтесь раньше времени. Давайте дождемся, когда деньги привезут в казино. Дронга вел себя так, словно все шло по намеченному им плану. Они довольно быстро добрались до дачи, где их уже ждали. Дронга, сославшись на головную боль, попросил разрешения лечь. Георгий удивился, но не стал возражать, и дронга отвели в одну из комнат, приставив к нему двух охранников. Георгий тем временем позвонил в казино, потребовав сообщить ему, как только мусоровоз въедет во двор. Он бы очень удивился, узнав, что, несмотря на все меры предосторожности, Дронга все-таки умудрился дать сигнал, следовавший за ним группе сотрудников ФСБ. С самого начала Дронга был уверен, что передача денег не может состояться в самом казино. И именно поэтому он позвонил Галкину, зная, что тот не будет сидеть сложа руки и прикажет своим боевикам окружить казино. Дронга знал также, что руководство компании Роснефтегаза не станет доставлять деньги в казино, рискуя попасть в поле зрения правоохранительных органов. Он не сомневался, что Георгий сам поедет за деньгами. Дронга знал, что его будут обыскивать, но не мог предположить, что отберут даже одежду. Впрочем, любые неожиданности не были исключены, поэтому он попросил Романенко прислать ему эксперта из службы внешней разведки, специалиста по радиоэлектронной аппаратуре. Нужно было соорудить маяк – устройство, посылающее сигнал на достаточно большое расстояние. Маяк в виде капсулы, которую можно проглотить. Для эксперта это не являлось проблемой. Маяк был срочно изготовлен ночью, и утром эксперт под видом разносчика газет пришел к дронга и передал ему эту капсулу. Это и был маяк. Дронго проглотил капсулу, и с этого момента, куда бы он ни направлялся, за ним следовали сотрудники ФСБ – И при этом дронга нельзя было есть, поскольку пища могла исказить сигнал. Маяк затем выводился из организма естественным путем. Но Георгию такое даже в голову не могло прийти. Его хватил бы удар, узнай он, что сотрудники ФСБ засекли мусоровоз с тремя миллионами долларов и теперь вели его, ожидая дальнейшего развития событий. В одиннадцатом часу вечера мусоровоз въехал в центр города и направился в сторону казино. До него оставалось всего несколько минут езды, когда водитель почувствовал запах гари и оглянулся. Из мусоросборника валил дым. Водитель лихорадочно нажал на тормоза. «Нельзя останавливаться!» — сказал напарник. «Посмотри, там дым! Как бы чемодан не сгорел!» «Открывай мусоросборник!» — крикнул напарник, выскочив из машины. «Нужно проверить!» Но не успел он сделать и нескольких шагов, как получил удар по шее и растянулся на земле. Водитель вылез с другой стороны, открыл мусоросборник, огляделся и поднялся наверх, чтобы проверить, почему идет дым. Но в этот момент кто-то дернул его за ноги. Он свалился на землю и, ударившись головой, потерял сознание. Двое неизвестных, стоявших внизу, затолкали водителя и его напарника в мусоросборник. Закрыли его, залезли в кабину и быстро отъехали, свернув в переулок. Когда через минуту здесь появились машины в сопровождении боевиков Георгия, все было уже спокойно. Обе машины вскоре въехали во двор казино. Один из боевиков взял у директора мобильный телефон и позвонил Георгию. «Мы уже на месте», – доложил он. «Прекрасно», – обрадовался Георгий. «Деньги выгрузили?» «Какие деньги? Мусоровоза еще нет». «Как нет?» – едва не задохнулся от гнева Георгий. «Ищите его, хоть из-под земли достаньте!» Он швырнул трубку, схватил пистолет и бросился в комнату, где отдыхал Дронга. Где наши деньги? заорал он. Куда они делись? Я вас предупреждал, что Кочаевский украдет деньги, напомнил Дронга. Где мои деньги? кричал Георгий. Они вас обманули, сказал Дронга. У них был план. Я их достану, ревел Георгий. Всех найду! Они меня накололи! В этот момент прогремели выстрелы. Георгий обернулся, наставил пистолет на Дронга, прохрипел. Ты умрешь первым! Ты тоже меня обманул! Узнайте, что случилось! посоветовал Дронга. Может они хотят вас убить? Что случилось? крикнул Георгий, выглянув в коридор. На нас напали! ответил один из телохранителей. Бегите, Батоно Георгий! В этот момент автоматной очередью выбило окно в комнате. Георгий пригнулся. Дронго толкнул его на кровать и через секунду пулями пробила стену, возле которой стоял хозяин дома. «Спасибо!» – прошептал Георгий. «Давай сюда пистолет!» – крикнул Дронга, Но Георгий покачал головой. На них сыпались осколки стекла, над головой свистели пули. Нападение, очевидно, было спланировано, так как почти сразу погиб один из охранников, а оставшиеся вяло отстреливались. Силы оказались неравны. Трое охранников Георгия против восьмерых нападающих. Исход нападения был предрешен. «Они нас перебьют!» — крикнул Дронга. «Нужно уходить!» «Куда?» — в отчаянии крикнул Георгий. «Я всех людей в казино отправил! Не думал, что такое случится!» «Нужно было думать!» — зло крикнул в ответ Дронга. И вдруг стрельба прекратилась. Слышались только крики. Затем раздалось еще несколько выстрелов, но уже за забором подальше от дома. Потом все стихло. «В чем дело?» – Георгий поднял голову. «Почему прекратилась стрельба?» «Кажется, вы родились в рубашке», – прошептал Дронга. «Недаром, говорят, кому суждено быть повешенным, в воде не утонет». «Что?» – не понял Георгий. «Кого будут вешать? Меня?» «Все кончилось», – сказал Дронга, поднимаясь с пола. Снизу, со двора, донеслись голоса множества людей. Сотрудники ФСБ подпустили боевиков «Вольфа» к даче, намереваясь взять их всех вместе. Правда, нападавшие открыли огонь раньше, чем рассчитывали контрразведчики. Но уже через несколько минут все было кончено. Двое из нападавших погибли. Остальные шестеро были задержаны. Ни одному не удалось уйти. Сотрудники ФСБ перекрыли отступление к автомобилям, на которых приехали бандиты. Рогов поднялся в комнату, где находились Дронга с Георгием. «Вы арестованы! Сдайте оружие!» – обратился он к Георгию. Тот поднял пистолет, целясь в дронга. «Вы меня все-таки обманули!» – процедил сквозь зубы. «Я спас вам жизнь!» – напомнил Дронга, «Если бы не сотрудники ФСБ, вас бы убили!» Рука Георгия, державшая пистолет, задрожжала. Дронга даже не шелохнулся. Георгий подумал и опустил пистолет. Потом бросил на пол. «Может, вы и правы!» – устало сказал он. «Стар я уже в такие игры играть! Зря я вам не поверил! Возьмите мой пистолет!» Он мне больше не нужен. Рогов положил пистолет в карман, подошел к Дронга. Все идет по плану, сказал улыбаясь. Романенко уже приготовил ордера на арест. Сегодня будет убит еще один человек, сказал вдруг Георгий. Кто? Обернулись к нему Дронга и Рогов. Анатолий Шпицин. Он организовал поджог магазина. Его застрелят при выходе из казино. За него уже уплачены деньги. Звони, Романенко, крикнул Дронга, нужно его предупредить. Рогов достал из кармана мобильный, а Георгий посмотрел на Дронга и задумчиво произнес: Вы странный человек. Зачем всех спасать? Какое вам дело до меня или до Толика Шпицына? Это наши разборки. Так нельзя, сказал Дронга. У вас уже внуки, а у Толика Шпицына маленький ребенок. Не могу я детей с сиротами оставлять. Понятно, кивнул Георгий. Теперь я знаю, почему вы всегда выигрываете. Вы не в одиночку работаете. С напарником. С каким напарником? Не понял Дронга. Кого вы имеете в виду? Господа Бога. Георгий посмотрел вверх, достал из кармана крестик. Он на вашей стороне. И Георгий протянул Дронга на раскрытой ладони реликвию семьи Вайдаманисов. Да, срывающимся от волнения голоса произнес Дронга. Бог на моей стороне.